Глава восьмая. Города надо брать обаянием. Вечером, точнее уже за полночь, Тмор сидел в своем кабинете и подводил итоги этого долгого и суматошного дня. Перед Арном лежал листок бумаги, на котором твердым, размашистым почерком были написаны в столбец имена без всяких пояснений. Донов зачеркнуто. Одним Арном стало больше. Гор зачеркнуто. Хотя Тмор до сих пор не мог решить, правильно ли он поступил. Нерра зачеркнуто. Лайда тоже. С этим было проще всего. Встретиться, поболтать, одарить детей кое-какими артефактами. Собственно, и все. Джорра, зачеркнуто. душеприказчик, можно сказать. Все распоряжение получил, все бумаги спрятал. Ольда. И это имя зачеркнули. А что, Вассолитет объявлен, да и Джорра принял ее как своего секретаря и даже не пискнул. Благодать. Осталось одно незачеркнутое имя. «Кеннор!» Тмор почесал указательным пальцем переносицу и уверенно провел стрелку от имени брата к уже зачеркнутой надписи «Гор». Ведь любое хорошее дело должно быть вознаграждено, не правда ли? Собственно, именно в этой затее и был основной смысл действий Арна в отношении лараны Чтобы он не говорил Гору, но простить мастера танца Тмор пока не мог. С другой стороны, Гор был единственным знакомым, кто мог бы помочь Арну решить проблему с кинором, а значит, Даурк его знает. Может, действительно стоит плюнуть на жизнь этой твари, обменяв ее на собственное спокойствие и свободу от возможных поползновений кинора. Арн побарабанил пальцами по лакированной столешнице и, так и не придя толком ни к какому выводу, скатал список в шарик и чуть отпустил тьму от чего бумага тут же осыпалась серебристым пеплом. Глянув на перепачкавшиеся ладони, Арн хмыкнул и вздохнув, отправился в ванную комнату. Стоя перед зеркалом, Арн поймал себя на мысли, что еще как минимум одно имя он позабыл вписать в список. Байда. Но тут все было несколько иначе. Это уже не подбор хвостов, а желание узнать ответы на несколько вопросов мор почти всерьез подозревал что не получив желаемого до того как займется Ролином и его присными он рискует просто сдохнуть от любопытства арн выключил воду и вытерев руки пушистым полотенцем кивнул своему отражению решено завтра ему все равно придется встретиться с спутником чтобы как следует подготовиться к путешествию и подобрать необходимые артефакты вот тогда он и прижмет кузнеца к стенке и не отпустит до тех пор пока байда не ответит на все вопросы Честное слово. Утро следующего дня Тмор начал с выполнения данного самому себе обещания. Хорошо, что на этот раз Байден нашелся во дворце. Почему? Тут у Арна было две идеи. Или он просто не успел убраться в свою лабораторию после обильного завтрака, или решил не выпускать из виду Тмора во избежание попадания последнего в очередную незапланированную яму вследствие слабого знания прикладной эсхатологии. Прокрутив получившуюся словесную конструкцию в уме, Тмор фыркнул. «Какой только бред не придет в голову, а?» «Ну что, ты уже решил, как будешь уговаривать Светлых оставить идею вторжения?» Осведомился Уарна Байда, когда последний загнал-таки артефактора к себе в кабинет. «Примерно», — кивнул Тмор. «Поскольку я сильно подозреваю, что без Эйра здесь не обошлось, то давить буду не только на Ролина, но и на ариал «Думаешь, после твоего, прямо скажем, далеко не триумфального возвращения из Гволиата, змеи языки сильно испугаются?» «Ну!» — Тмор хмыкнул. «Учитывая, что большую часть личной стражи правителя Эйра я перебил, а жрецов во дворце после визита группы поддержки и вовсе не осталось, могу предположить, что к моим уговорам Эйра отнесутся со всем возможным вниманием». «Подожди, ты что, серьезно решил повторить налет на Гволиат?» Удивленно проговорил Байда. «Посмотрим, как дело пойдет. Но возможность такого варианта я не исключаю», уклонился от прямого ответа Арн. «А сейчас давай отвлечемся на некоторое время от моих планов и подберем из присланного тобой хлама что-нибудь, что может помочь мне тихо и незаметно поработать на чужой территории». «Хлама!» — скинулся Байда. «Да там половина артефактов не имеют аналогов. А вторая половина сделана тобой, между прочим. Так что...» «Да...» Насчет хлама это я погорячился. Вздохнув, покаялся Тмор. Раз там половина артефактов моей разработки, значит, хлама в том сундуке в два раза меньше, чем мне показалось. Зарыжу, вах! Байда схватился за несуществующую рукоять кинжала, но тут же ухмыльнулся. Ладно, ладно, давай, тащи сундук, посмотрим, что там хлама, что нет. Следующие три часа артефакторы дружно разбирали кучу амулетов, оберегов и прочих магических поделок снаряжая Тмора в дорогу. И лишь когда вещи были собраны, а оба мага уже охрипли, доказывая друг другу полезность или бесполезность некоторых артефактов, Тмор решился-таки задать Байде давно назревший вопрос. «Знаешь, Тмор...» Артефактор в задумчивости потеребил свою короткую бородку и, расправив усы, договорил. «Давай так, я расскажу тебе все, что знаю, но только когда ты вернешься. А? Поверь, так будет лучше». «Уверен, что не получится так же, как 4 года назад», — прищурился Тмор, и Байда к его удивлению задумался. Но через несколько минут вернулся на грешную землю и кивнул. «Уверен, Тмор». Путник поднялся из-за стола и, протянув Арну, набитую артефактами сбрую, горько усмехнулся. «Это ничего не изменит, а вот добавить тебе ненужного беспокойства может запросто. Так что...» Считай, что я даю тебе лишний стимул выполнить задуманное и вернуться живым. — Мне тебя не переубедить, да? — вздохнул Тмор. Байда в ответ покачал головой и пожал плечами. Мол, извини, но нет. Арн выхватил у него из рук пояс с набитыми кобурами и фыркнул. — Ну и орк с тобой, таинственный ты -то наш. — Но учти. Если я не вернусь, буду являться к тебе привидением до самой твоей смерти. А как сдохнешь, встречу на той стороне и набью морду. «Понятно?» «Скажи спасибо, что Лайса этого не слышала, но договорились». Почти серьезно ответил артефактор и исчез в портальной вспышке. «Гад!» Воплощение своей задумки Тмор решил не откладывать. Точнее, был вынужден заняться ею как можно скорее, поскольку переговорные шары, привезенные Джорро из Драгобужа, вот-вот грозили взорваться от многочисленных вызовов. Очевидно, советник уже успел вернуться на переговоры, и информация о намерении Тмора заставить коалицию Светлых отказаться от своих планов уже достигла ушей участвующих в переговорах монахов. Поначалу Арни еще пытался отвечать на вызовы переговорников, и даже несколько минут вполне спокойно пообщался с ректором Ламовым. Но когда он решил ответить на вызов староозерного князя, а вместо него наткнулся на надутую физиономию какого-то придворного шаркуна, потребовавшего от Тмора доклада, словно от своего подчиненного, Арн плюнул на все и ровным хорговским тоном прочел придворному лекцию с конкретным указанием адресов, куда тот может отправиться со своими требованиями. Так что бедняга поначалу даже не понял, что его послали. А когда сей факт достиг его пораженного чувством собственной значимости мозга, было уже поздно, Арн отключился. И ни на один вызов более не ответил. «Нет». Мор был почти на 100% уверен, что подчиненные Эра Аллена или князя-князей не станут вести себя таким хамским образом. Но и терять время на объяснение он не хотел. Тем более, что с момента, когда сведения о намерениях Арна получили огласку, любое промедление стало означать время, отданное противнику на подготовку. А попадаться в ловушку, как в прошлый раз, Мор не желал. Совсем. Еле-еле успокоив Лайсу, И, попрощавшись с ней, Тмор покинул дворец и, выйдя на площадь перед ним, совершил оборот и взвился в небо с умеречным драконом. Правда, мысленно он зарекся повторять этот экзерсис прилюдно. Уж слишком сильно глазевшие на него жители плато сбивали арна с концентрации, так что переход в призрачную постась получился у него только со второго раза. Хорошо еще никто этого не понял. Умеречный дракон поднялся над горами и, перевалив заталловских хребет, но стремился туда, где по-прежнему ярко горел огонь разумов тех, кто так досадил Маронтару, и лично одному мирному и доброму дракону. Арн поднялся так высоко, что горизонт обрел для него заметную кривизну, а над головой, несмотря на разгар дня, засверкали звезды. Несколько минут почти космического полета Тмор почувствовал некий дискомфорт. Недолго думая, Арн снизился, пробив облака, и непонятное неудобство почти тут же исчезло. «Хм, интересно, значит ли это, что и у призрачной ипостаси есть некий предел высоты, за которым Арн, подобно древним истребителям, может просто потерять управление?» Морт тряхнул головой, прогоняя непрошенные мысли, огляделся и довольно фыркнул. «Эти несколько минут дискомфорта стоили того». Благодаря набранной на запредельной высоте скорости, Арн добрался до Брана значительно быстрее, чем рассчитывал. Определив примерное местонахождение нескольких огней, Тмор вошел в крутое пике и, позаботившись о том, чтобы его никто не увидел, приземлился в небольшой рощице в паре километров от столицы королевства. По крайней мере, это был самый большой из увиденных Арном с высоты городов Брана. И здесь мерцало сразу несколько огней его целей. Четыре штуки, если быть точным. Что ж, с них-то Тмор и начнет. Попасть в город было не сложнее, чем в тот же Драгобуш или Велиград. Столица Брана, Прона, кажется, даже не ощущала подготовки к войне. Впрочем, будь иначе, и шпионы Староозерного княжества уже давно доложили об этом. Тмор хмыкнул. «Вообще-то это не его дело, так что пусть староозерцы сами пинают своих осведомителей» и разбираются, как те могли прозевать такой момент. Перед Арном же сейчас стоит совершенно другая задача, а именно найти в многотысячном городе необходимых ему людей и нелюдей и уговорить их отменить вторжение. Всего-то. Ха, плевое дело, конечно. Мор тенью просквозил мимо превратной стражи и, не сбавляя хода, ринулся туда, где сияли его цели. Вот кто бы сомневался, что это будет королевский дворец? Конечно, не все жертвы собрались в гостях у Ролина, но двое из них точно были на месте, что не может не радовать. Не выбираясь из стены, Арн обошел дворец по кругу, внимательно рассматривая его со всех сторон. Нет, Арна совершенно не трогала величественная старобронианская архитектура дворца или домов на прилегающих к нему улицах. Тмора заботили только и исключительно пути подхода и отхода. Ну и ловушки сигнализации, а как же без них? И в этом плане дворец впечатлял, причем не меньше, чем обиталище владыки хоргов. Да, здесь, разумеется, не было и быть не могло защитных систем арнов, призванных оградить обитателей от непрошенных гостей, сумеречно-драконьей наружности. Но плотность защитных пологов была такова, что даже в тени сохранялась опасность задеть какой-нибудь из сигнальных контуров. Это если ломиться через высокие стены. Морг маякнул и перевел взгляд на распахнутые под дневному времени ворота дворца, находящиеся под охраной десятка гвардейцев, и ни одного защитного полога. Что ж, значит, способ проникновения понятен. А вот как выбираться отсюда? Арн прикинул напряжение защитных пологов и недовольно покачал головой. Попытка уйти порталом поднимет на уши весь дворец. А это ему совсем не нужно. Жаль. Что ж, тогда придется действовать немного иначе. Арн развернулся вокруг своей оси и, запеленговав оставшиеся две цели, двинулся в сторону ближайшей. Первым на очереди оказался небольшой, окруженный маленьким парком особняк на тихой зеленой улице в самом сердце Кайо, древнейшей части Проны, где подавляющее большинство жителей давно забыли, как выглядят медные деньги. У нужного тмора особняка также хватало защитных пологов, И хотя их количество было все же не в пример меньше, чем в дворцовом комплексе, качество пологов было не хуже, так что Арну пришлось изрядно поломать голову над способом проникновения в дом и, самое главное, путями тихого отхода. Последняя цель Арна в столице, в отличие от первых трех, не сидела на месте, а моталась по городу, как оглашенная. И с ней, оказалось, разобраться было проще всего – Арн нагнал кортеж жертвы как раз, когда тот подъехал к собственному дому цели. Как Тмор это узнал? Ну, после приказного ора одного из сопровождавших карету всадников в адрес привратников. «Отворяйте хозяину, собаки!» Догадаться, кому принадлежит обнесенная каменной оградой подворье, со спрятавшимся в глубине сада домом, было нетрудно. А уж проскользнуть тенью следом за кортежем во двор, тем более не составило для Арна никакого труда. Удобно устроившись в тени, на лавке под раскидистым деревом, Тмор с любопытством смотрел на выбирающегося из кареты человека. Цель оказалась кряжестым мужиком среднего возраста, наряженным с пышностью, достойной какого-нибудь придворного шаркуна. Но вот привычно придерживаемые широкой ладонью эфес тяжелой шпаги и взгляд этого господина, пробежавшийся по толпе свитских, совсем не соответствовали первому впечатлению Да и двигался хозяин дома скорее как опытный воин, а не паркетный хлыщ, вроде некоторых особей, среди тех, что Тмор видел при дворе староозерного князя или во дворце змеи языкового правителя. Такого и со спины не перепутаешь с великосветским жеребцом, все достоинство которого состоит из родового кладбища и кучи денег. Но никто не обещал, что это будет легко, не правда ли? Тмор дождался, пока свита цели втянется в дом слуги разведут лошадей и оттащат карету в сарай, после чего поднялся с лавки и двинулся к широкому крыльцу. До заката времени еще ой как много. отмору не помешает подыскать себе местечко для сна. Поудобнее, чем та же садовая лавка. Как ни странно, но место для отдыха Тмор нашел довольно быстро. Закуток с выходом на декоративный балкончик под самой крышей оказался очень кстати. Судя по скопившейся здесь пыли и намертво заклиненные двери, Этот балкон был не самым популярным местом в доме, зато Арну он подошел просто замечательно. А что, и находится он в пределах защитных пологов, и возможность, что сюда сунется какой-нибудь ретивый уборщик, не так велика. Определившись с местом отдыха, Арн тенью прогулялся по дому, присматриваясь к местам, где могут расположиться охранники хозяина. А в том, что такие будут, он не сомневался. Ну не похож сей господин на беспечного идиота. Никак не похож. А значит, лучше будет перестраховаться. Пробираясь по особняку, Тмор как-то невзначай добрел и до кабинета клиента. Двери были открыты, так что рев вояки долетел до Арна во всей своей мощи. Брогин, ты умом двинулся, старая сволочь. Сколько раз, сколько раз я тебе говорил, чтобы ты сначала думал, а потом делал. Мог бы сначала со мной переговорить, а потом уж... Мат на светлом наречии, тем более искореженным человеческой глоткой, это та еще опера. Одно только жаль, заревом вояке Арн совершенно не слышал его собеседника. Но ведь это можно поправить, не так ли? Мор внимательно осмотрел вход в кабинет и, не заметив каких-либо сигнальных заклятий или пологов, аккуратно, словно в клетку с хищником, вошел в комнату, где неистовствовал ее хозяин. А тот действительно был в ярости и метался перед включенным шаром-переговорником, в котором виднелась чья-то бледная физиономия. Удобно устроившись на балке под потолком, Тмор принялся внимательно слушать. А тема была, можно сказать, животрепещущая. Точнее, оказалась таковой, когда хозяин кабинета, наконец, выдохся и перешел к конструктиву. «Ты что, совсем ума лишился?» — наконец выдохнул вояка. «Как ты мог отдать второй ударный имперцам?» «Какой к темным падям десант в Шаэре?» «Но, генерал, Эйра обещали магическую поддержку в составе не меньше трёх полных кругов. Кроме того, там будет еще длань жрецов. А у Единой Империи просто нет обученной морской пехоты». «Считай, что у нас ее тоже не будет, идиот», — рявкнул генерал. «Пять лет тренажа в Орлеонском флоте. Ты хоть представляешь, сколько золота ушло на обучение этого полка? А сколько раз его пришлось пополнять?» Я уж молчу о том, что эти макрохвосты должны были стать главной ударной силой после высадки за долгим морем. Но... Обязательства? Проблеял собеседник генерала. Да плевать мне на твои обязательства. И на эры вместе с единой империей. Наша задача — взять под контроль княжества, а не биться с темными на их территории. Ты хоть представляешь, куда ты обещал послать морскую пехоту? Ты вообще знаешь, что такое воины-рисов? Каждый из них... Каждый без исключения способен порвать любого человека пополам голыми руками. А маги у них есть свои. Прибрежное княжество как раз ими и славится, между прочим. Так что можешь быть уверен, десант в Шаере умоется кровью. В общем так, Брогин, не знаю, что в тебе нашел этот старый интриган барон Гата, но завтра на совете у его величества я буду настаивать на твоем отстранении». А то следующим договором с имперцами ты угробишь всю мою армию. — Но инферны, — заговорил был собеседник генерала, но был тут же перебит. — Ах, инферны, — зло ощерился вояка, — знаешь, сколько рисов участвует в закрытии одного прорыва? Нет? А я тебе скажу. Стандартная боевая звезда, один маг, четыре воина, на спонтанный малый прорыв. Тебе напомнить, сколько людей мы посылаем на ликвидацию? И, не дожидаясь ответа, генерал махнул рукой. «Полный доклад секретарю Его Величества даже завтра утром. Свободен!» Переговорный шар послушно погас. отмор все так же смотрел на артефакт, пытаясь понять, откуда у этого бронианца такие, если не точные, то обширные сведения о рисах. Но через несколько минут Арн оставил бессмысленное размышление. Уж слишком мало информации было у него для этого и сосредоточился на хозяине кабинета. Но тот погрузился в чтение каких-то бумаг, так что ничего интересного Тмор больше не увидел и не услышал. Ну а раз так, то и сидеть на неудобной пыльной балке, где даже распрямиться невозможно, чтобы не удариться макушкой о потолок, ему было больше незачем. А ведь его ждет такой удобный балкончик под крышей. Мор вздохнул и соскользнув на пол, даже не покидая тени, убрался из кабинета. Ночь — самое лучшее время для лихих дел. Но Арн решил не дожидаться, пока город окончательно уснет. Лишь убедился, что все лишние покинули особняк, и, пересчитав оставшихся в доме охранников, их оказалось 8 человек, лишь трое из которых несли стражу, прокрался в спальню к генералу. Сначала он хотел было пройти туда через дверь, но один из воинов нес караул именно здесь. Да и окутанные сложной вязью защитных пологов закрытые створки дверей явно говорили о том, что здесь не самое лучшее место для проникновения. Мор почесал затылок и, пожав плечами, вернулся на свой балкон. Оттуда Арн спустился прямо по стене на один этаж и, отсчитав необходимое количество окон, замер у того из них, что вело в нужную ему спальню. Честно говоря, изначально он рассчитывал, что придется фиксировать защиту окна тьмой, как он однажды проделал это в одном памятном охотничьем домике – Но человеческая беспечность, помноженная на довольно жаркую летнюю ночь, предоставили ему куда более удобную возможность. Нет, защита была на месте, но ее вязи теперь не были для Тмора серьезной преградой. От того, что хозяину дома ночь показалась уж слишком душной, и он открыл фрамугу окна. Просочиться тенью в открытое окно, что может быть проще? Генерал всхрапнул, но тут же огреб мощный удар в лоб и обмяк. «Один готов». Тмор покрутил головой и, вздохнув, поднял тушу хозяина дома на плечи. А теперь ходу. Следующую цель Арн достал столь же просто, как и генерала. Правда, на этот раз у него не было столько же времени для экскурсии по дому. Да ему это и не было особо нужно. Разум, отмеченный Маронтаром жертвы, до сих пор светился для Тмора ярче любой звезды, так что добраться до нее было лишь делом техники. Защиту же ограждающих особняк вязей Арн обошел просто и изящно. Правда, едва он начал оборачиваться в свою призрачную ипостась в какой-то подворотне, как его спугнул спрыгнувший с крыши соседнего дома прямо перед ним огромный котяра. Так что Тмору пришлось начинать оборот заново. Но сам факт того, что такой незначительный момент сбил его с концентрации, заставил Арна задуматься. Кажется, времени у него остается все меньше и меньше. Черный дым не виден на фоне черного же неба, так что Арн спокойно перелетел через ограду нужного особняка и уже хотел было, вернув себе человеческий облик, нырнуть в тень, как пришедшая в голову мысль заставила его чертыхнуться. И в самом деле, зачем ему это надо, если призрачную ипостась не засечет никакой полок, кроме тех, что наводились с помощью тени? В результате вторая цель также схлопотала удар кулаком в лоб. А вот за третьим клиентом Арну пришлось побегать по всему городу. Уж что именно искал ночью мотавшийся по всей проне этот кадр, Тмор не знал. Да ему это было и не особенно интересно. Зато удивила личность жертвы, очередной змеи языки. С ним Тмор церемониться не стал и, вырубив трех охранников Эйра, обернулся во всем своем чешуйчатом великолепии прямо перед опешившим линтом. Не говоря ни слова, Арн растянул губы в улыбке, продемонстрировав Эйра великолепный набор зубов кинжалов, после чего, не дав змеи язык ему опомниться, влепил ему прямой в челюсть. Для разнообразия. Эйре подлетел от мощного удара и рухнул на земь уже без чувств. Вот и славно. Остался только один. Здесь Тмор также не стал церемониться и в конец обнаглев, портировался на плато ветров прямо из спальни короля Брана. Защита взвыла а следом и весь дворец загудел растревоженным ульем. Гонцы же, отправленные комендантом с известиями для членов Малого Королевского Совета, вернулись с такими новостями, что внесли еще большую сумятицу в дворцовую суету. Тенешаль Брана, генерал Мор, первый советник, барон Гата и око-владыки Эйриалана, великолепный Линд Лаф и Улвейн, исчезли так же бесследно, как и его величество. Король Брана, Ролин I. А Арн в это время, вновь оказавшись в брани, с трудом, уж слишком он устал с этими многочисленными порталами и долгими полетами, поднялся в светлеющее небо и устремился в Единую Империю, туда, где блистало еще три цели, последние.